Она называла тебе какие-нибудь имена? Нет, не называла, и это тоже в ее пользу. Марджи никому не хочет вредить, хотя сама-то всех терпит. Она только говорила, что про одного человека я бы в жизни не поверила. Да вы, говорит, посидеете, если вам сказать. Итан набрал полную грудь воздуха, задержал его и шумно перевел дух. Интересно, кто бы это мог быть, сказала Мэри. Она прямо-таки намекала, что это кто-то из наших знакомых, но мы бы про него никогда не поверили. И при соответствующих обстоятельствах от намеков перешла бы к фактам, тихо сказал Итан. Только если бы ее вынудили, она сама так говорит, только если бы пришлось в защиту э, ее чести и доброго имени. Как ты думаешь, кто это? По-моему, я знаю. Знаешь? Ну кто? Я. Мэри разинула рот. «Фу, дурак!» — сказала она. «Вечно ты меня на чем-нибудь подлавливаешь. Стоит мне зазеваться — и конец. Но лучше так, чем когда ты в миноре». «Сенсация!» Муж признается жене в преступной связи с ее лучшей подругой. Она поднимает его на смех. «Нехорошо так говорить. Муж, вероятно, должен был бы от всего отпереться» тогда, по крайней мере, жена удостоила бы его своими подозрениями. «Родная моя, клянусь тебе всеми святыми, я ни словом, ни делом не повинен в заигрывании с Марджи Янгхант, ну теперь ты поверишь, что я тебе изменяю». «Ты? Значит, по-твоему, я недостаточно хорош, недостаточно привлекателен?» Другими словами, кишка тонка. «Ты прекрасно знаешь, что я не прочь пошутить, но это совершенно неподходящая тема для шуток. Ах, Господи, вдруг дети там начнут лазить по сундукам, разбросают и не подумают убрать. Я сделаю еще одну попытку, моя прелестная жена. Некая женщина, ее инициалы М, Я, Х, со всех сторон обставила меня ловушками по причинам, кроме нее, никому неизвестным. Мне грозит серьезная опасность попасть в одну из них, а может, не только в одну. «Почему ты не подумаешь о будущем? Карты сказали в июле, и так вышло три раза подряд. Я сама видела. У тебя будут деньги, большие деньги. Подумай об этом». «Неужели ты так любишь деньги, зайчонок? Люблю ли я деньги? Как это понимать? Неужели тебе так уж нужны деньги, что ради них можно заниматься черной магией, шаманством, кладовством и прочими темными делишками? Но пеняй на себя». «Ты первый начал. Я не позволю тебе прятаться за этими словесами. Люблю ли я деньги? Нет, деньги я не люблю. Но вечные заботы я тоже не люблю. Мне хочется высоко держать голову в нашем городе. Мне не хочется, чтобы мои дети чувствовали себя хуже других, потому что они не могут одеваться как... ну, как некоторые. Мне хочется высоко держать голову. И деньги послужат подпоркой для твоей головы. Они сотрут презрительные усмешки... «С физиономией твоих спесивых друзей!» Над Хоули никто не насмехается. «Это только ты так думаешь. Ты просто ничего такого не видишь». «Может быть, я просто ничего такого не жду, потому и не вижу». «Ты что же, хочешь убить меня своими распрекрасными Хоули?» «Нет, родная, теперь такое оружие несколько устарело. Слава богу, что хоть это и усвоил. В нашем городе, да и не только в нашем». Простой продавец из рода Хоули — это всего-навсего простой продавец. Ты попрекаешь меня моими неудачами? Нет, конечно, нет. Но я попрекаю тебя тем, что ты погряз в своих неудачах. Ведь если бы не твои старомодные, выспренные понятия, ты давно бы выкарабкался на поверхность. Над тобой все потешаются. Благородный джентльмен, без денег — всё равно, что босяк. Это слово будто вырвалось у неё, само собой. И она пристыженно замолчала. «Что ж поделаешь?» — сказал Итан. «Но ты преподала мне урок, кроличий мой хвостик, и даже не один, а целых три. Есть, как видно, три вещи, которым никто не верит. Не верят в правду, не верят в то, что вполне возможно, и в то, что вполне логично. Теперь я знаю, где достать деньги, те самые, что повернут мою судьбу». «Где?» Ограблю банк». На плите начал отрывисто позванивать колокольчик регулятора. Мэри сказала, «Пойди позови детей. У меня все готово. И вели им потушить там свет». Она прислушалась к его удаляющимся шагам.